Глава двадцать Я сидела в кресле с книгой в руках и пыталась читать. Но мысли были далеко от исторической хроники Уссора. «Поздравляю, Дона Райзен, вы прошли первое испытание», — сказала Дея, зайдя в комнату с корзиной чистого белья в руках. Улыбнувшись горничной, я подумала, что первое испытание самое легкое. «Дея, можно тебя попросить?» дождавшись утвердительного кивка девушки, я продолжила. Мне бы хотелось больше узнать о принцах, их характерах, привычках, обращении со слугами и придворными и так далее. Кому из них нравится превращаться в дракона, а кто большую часть времени проводит на земле? Мне пригодятся любые сведения. Да я задумалась. Я попробую, донарин, но ничего не могу обещать. Слуги во дворце не болтливы Может, они боятся своих правителей? Когда горничная ушла, я встала с кресла и прошлась по комнате. На столе остывал обед, суп и жаркое с овощами. Пахло очень вкусно, но у меня не было аппетита. Как же узнать, кто из принцев охотится за кулоном? Поговорить с ними? Ну как? Сейчас я одна из невест. Любую попытку сблизиться с правителями сочтут дерзостью. А Матеус? Я коснулась кулона, лежавшего в потайном кармане платья. Тот оставался таким же холодным и безучастным, как прежде. Словно обычная золотая безделушка, а не артефакт. В глубине души я надеялась, что кулон поможет мне, указав на истинного брата Элси. Но при встрече с принцами этого не произошло. Возможно, причина в том, что на Аматеус наследники Гизела имели равные права. Придется рассчитывать только на себя. На следующий день было назначено второе испытание. Проснувшись утром, я долго смотрела в сад на струи дождя, сбегавшие по стеклу, и думала, каким талантом удивить принцев. Голос у меня приятный, но не слишком сильный. К тому же я не знаю песен Лусора, значит, печь не буду. Танцевать я не люблю, на музыкальных инструментах не играю, древними языками не владею, шить и вышивать не умею. У тебя нет никаких способностей, Арина. Что за бездарная невеста? Впрочем, ты классно играешь на компьютере. Но в Лусоре нет ни электричества, ни сети, Ни ноутбуков. Так, ничего и не придумав, я отправилась в комнату, где ждали невесты принцев. На этот раз девушки встретили меня гораздо приветливей. Кое-кто даже поздоровался. Только Лирма Салан презрительно отвернулась. А Тина, схватив за руку, потащила к столу, на котором находился стеклянный шар, такой же, как я нашла на постоялом дворе. «Сейчас начнется второе испытание». Каждая девушка пройдет его самостоятельно, но с помощью шара мы увидим все, что она будет делать. Первый в соседний зал пригласили высокую смуглую брюнетку. Нервным движением поправив платье, девушка вышла. Она не была оригинальной, решив спеть для правителей, но на втором куплете баллады запнулась и перепутала слова. Тина грустно покачала головой. Провалится. Она оказалась права. После короткого приказа принцев девушку проводили из зала. Потом наступила очередь Лирмы. Как бы я к ней ни относилась, нельзя не признать, что блондинка талантлива. Под нежную, тихую мелодию Лирма начала танцевать. Но это был необычный танец. Девушка вложила душу и страсть в каждое движение. Лирма двигалась легко и свободно. С красивого лица не сходила улыбка. Широкие рукава белоснежного платья, словно крылья, взмывали за ее спиной. Она то парила над полом, то, подобно раненой птице, падала вниз. Даже правители не остались равнодушными к ее танцу, который соединял в себе все: слабость и силу, покорность и надменность, любовь и ненависть. Когда прозвучал последний аккорд, Лирма опустилась на колени, протянув руки к принцам-драконам. Зрители наградили ее аплодисментами. «Молодец!» — хмыкнула одна из девушек. «И принцем польстила, и себя показала. У Салан красивая фигура и смазливая личико, признала другая. «Не удивлюсь, если она победит». Следующее выступление я почти не смотрела, гадая, что же мне делать. Может, анекдот рассказать? Вряд ли жители Луссора оценят земной юмор. Затем вызвали Тину, и я снова склонилась к шару. Подруга спокойно вышла на импровизированную сцену, где слуги установили музыкальный инструмент, похожий на большую арфу. Поклонилась принцам и, сев на бархатную скамейку, начала перебирать струны. При первом же аккорде девушки отпрянули от стола, зажав уши, а я с ужасом прислушивалась к игре подруги. Скрежет металла по стеклу показался бурайской музыкой по сравнению со звуками, которые извлекала Тина. «Она специально это сделала», — догадалась я, «чтобы не выходить замуж за принца». К счастью, один из придворных подбежал к Тине, заставив ее прекратить игру. Девушка сделала печальное лицо, узнав, что выбывает из списка невест. Потом поднялась, махнула рукой на прощание и вышла. Мне стало жаль, что я больше не увижу подругу. Но я радовалась за Тину, что та избежала нежеланного брака. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Арин Райзен!» — раздался вдруг повелительный голос. Ноги налились свинцом. С трудом переставляя их, я направилась к открытой двери в соседний зал. «Что же делать? Сейчас я позорно провалю испытания вслед за подругой». Но Тина Мерти мечтала покинуть дворец, а я свою задачу не выполнила. Мне еще рано уходить. Спустя минуту я находилась в центре зала на небольшом возвышении. Отсюда было прекрасно видно принцев, сидевших в креслах. И придворных, в расшитых золотом и серебром одеждах. Правители узнали меня. Гирион одобряюще улыбнулся. Гет чуть наклонил голову. Они ждали моего выступления. Меня вдруг охватила злость, словно на экзамене, когда не знаешь ответа на вопрос и начинаешь говорить все, что хоть отдаленно имеет отношение к теме. «Погибать так с музыкой». «Ваше высочество и вы, господа, я поклонилась знати. Вы сегодня видели много чудесных выступлений, замечательные песни, танцы и особенно игра на музыкальных инструментах». В зале послышались смешки. Придворные не забыли о чудесной игре на арфе несколько минут назад. «Это великолепно. Девушки старались изо всех сил, чтобы заслужить ваше одобрение». Но осмелюсь заметить, что этих талантов недостаточно для будущей супруги-правителя. Та, что станет принцессой, должна быть умной, разбираться в экономике и политике страны, чтобы при необходимости дать мужу совет. А политика — это... Дальше меня, что называется, понесло. Я очень любила политологию в университете. И, готовясь к экзамену, читала много дополнительной литературы. Вспомнить конспекты, привести яркие примеры и красивые цитаты не составило труда. Я заметила, как распахнулись от удивления глаза Гириона, как его брат подался вперед, прислушиваясь к каждому слову. Но мне было все равно, я продолжала свой рассказ, забыв обо всем на свете. Мертвая тишина в зале заставила меня очнуться. Неловко поклонившись, я отступила назад, ожидая любой реакции, от удивления до возмущения. Но принцы, переглянувшись, дружно зааплодировали. «Непривычно слышать подобное из уст молодой девушки», — заметил Гет. «Но мне понравилось». «Как и ожидалось от дочери Сионы Райзен», — добавил его брат. Вслед за правителями к похвалам присоединились придворные. Покраснев от смущения, я вернулась в комнату, где находились другие невесты. Я прошла второе испытание. Просто невероятно. Кто бы мог подумать, что знания, полученные в университете, пригодятся мне в другом мире. Выступление оставшихся девушек я пропустила. Сидела на стуле и, закрыв глаза, дремала. Наконец. Второе испытание закончилось. Я вышла из комнаты вслед за другими невестами. Прошла по коридору, собираясь спуститься по лестнице, когда вдруг кто-то силой толкнул меня к стене. «Думаешь, самая умная, да?» — прошипел знакомый голос. Надо мной, с искаженным от ярости лицом, склонилась Лирма Салан. «Впрочем, чего еще ждать от уродины?» Ты, наверное, всю жизнь книжки читала, выучила все, что можно. Но женой Геда тебе не бывать. Рука Лирмы потянулась к моей маске. Я хочу видеть твое лицо. Что ты скрываешь? В воздухе сверкнул короткий кинжал, перерезав шнурки маски. Я едва успела ее подхватить. «Ты!» — в ужасе прошептала девушка. «Этого не может быть!» «Налюбовалась?» — хмуро спросила я. «Дай пройти». Но я недооценила, Лирму Салан. Растерянность, охватившая ее при виде бывшей служанки, сменилась яростью. «Жаль, что мать от тебя не избавилась, но я это исправлю». В руки девушки блеснуло острое лезвие.